Эти люди сознавали, что он виноват, что он по делам наказан, но все же они знали и о его заслугах. Все же они знали, что это наказан большой русский человек, много делавший для земли своей и только попутанный бесом. Теперь же, глядя на яркий плащ Берона, никто не находил в себе жалости к регенту. Все знали, что никаких заслуг Никогда и не было за этим иноземцем, что он появился как червь негодный, который портит хлеба роскошной, что он умел только пожирать все попадавшееся ему под руку. И вот все как один человек провожали его насмешками и радовались его унижению. Проехала карета. Народ стал расходиться, толкуя, о совершившемся событии. Но скрутили злодея. Теперь о и вздохнем свободнее, слышались голоса. Ах, да вздохнем ли, отвечали другие. Один, что ли, враг был у нас, Берон? Им одним разве все зло держалось? Много еще разных Беронов осталось. Что-то будет. Это они теперь только друг с дружкой грызутся. Эх, как бы наша царевна Елизавета Петровна, она бы всех этих червей негодных из русской земли с корнем вывела! Часть вторая Прошло несколько месяцев с тех пор, как Анна Леопольдовна была признана правительницей. За все это время в России и в Петербурге не случалось никаких волнений. Все казалось тихо, спокойно, а между тем это спокойствие было только кажущимся. Всюду велись большие интриги. Оскорбленный Минихом принц Антон скоро достиг своих целей. Он знал, что выбирает себе надежного помощника в лице Устермана. Андрей Иванович действительно в этом деле работал за двоих. Ему необходимо было доказать и самому себе, и Миниху, что промах еще не есть признак слабости. Не прошло и месяца со дня свержения Берона, как миник должен был почувствовать силу Остермана, а надежных друзей и сторонников у него не оказывалось. Он совершил переворот ради себя и принцессы, забыл об интересах всех остальных и, следовательно, мог держаться только одной принцессы но и относительно Анны Леопольдовны положение его было не особенно крепко. Принцесса не чувствовала к нему никогда большой привязанности. Ее с ним связывала теперь только благодарность. А ведь известно, что благодарность для большинства людей чувство очень тяжелое, и от него всячески стараются избавиться. Меник забылся. С первой минуты своего торжества... Поставил сам себя на первое место. Считал себя вправе всем распоряжаться, не стесняясь, заявлял, что только его советами, выражаемыми в безапелляционной форме, должна руководствоваться правительница. Она осознавала, что он может этого требовать, что она действительно ему всем обязана. Но в то же время эти требования ее раздражали. К тому же Миниховские советы иногда не согласовывались с ее собственными желаниями, а она, как бы то ни было, считала себя теперь действительной правительницей России. «Что же это такое?» — думала она по своему обыкновению вслух перед другом своим Юлианой. «Что же это такое? Неужели для того я избавилась от Берона, чтобы попасть под новую опеку? Конечно, Юлиана, приобретавшая с каждым днем все более и более влияние на принцессу и всегда умевшая направлять ее мысли, могла бы и тут сослужить верную службу своему родственнику Миниху. Но и она этого не хотела, и она тоже возмущалась его опекой и молча выслушивала жалобы своего друга, ни одним словом не заступалась за фельдмаршала. Все остальные приближенные... Только и делали, что раздражали Анну Леопольдовну.